Да и родителям, кажется, она нравится. Во всяком случае, Ира, во-первых, коренная москвичка, а во-вторых, имеет возможность как студентка в ГИКа получать контрамарки на любые спектакли и смотреть их в свое удовольствие, поэтому никаких прогулок по историческим местам и никаких культпоходов в театры не предвидится. Елизавета Петровна, выслушав сообщение сына, о просьбе его девушки, касающейся празднования дня рождения, с сочувствием покивала головой. «Бедная девочка, я ее понимаю». «Что ты понимаешь?» — удивился Игорь. «А то, сынок, что она сирота. Отца вообще не помнит, мать умерла давно. Что она видела в своей жизни, кроме соседей по коммунальной квартире?» «Еще был первый муж, она его тоже видела», — заметил Игорь. «И квартира у него была отнюдь не коммунальная». Вот именно, муж и квартира, а ей нужны родители. В жизни человека все должно быть вовремя и в достаточном количестве, иначе потом он начинает это восполнять самыми невообразимыми способами. Человек должен обязательно побыть маминым ребенком и папиным ребенком и достаточно долго, чтобы в полной мере этим насладиться и это ощутить. А если его этого лишить, то впоследствии это начинает сказываться. Мальчики, например, которым не дали возможности жить с отцом, начинают тянуться к взрослым мужчинам и попадают от них в зависимость. Ты же сам следователь. Сколько раз ты нам с отцом рассказывал о взрослых преступниках, которые вовлекают в свой промысел малолеток, и причем именно тех, у кого нет отца? — Ну, это крайности, — усмехнулся он. Тебя послушать, так получается, что все девочки, у которых не было родителей, обязательно попадают в зависимость к добрым тетям Бандершам и становятся проститутками, обслуживающими престарелых похотливых кабелей. Это уж чересчур, мамочка. Я так не хотела сказать. Я просто привела тебе пример. И совершенно понятно, почему Ирочка тянется к нам и с таким удовольствием приходит. «Конечно, мы с папой с радостью примем ее у себя в этот день, и я обязательно приготовлю что-нибудь вкусненькое. У меня как раз в пятницу вечером нет приема, так что я все успею». Елизавета Петровна работала одновременно в трех местах. В обычной городской поликлинике, в коммерческом отделении одной из больниц и в платном диагностическом центре. Зарабатывала она немало. Это вкупе с много лет получаемой мужем Профессорской зарплатой позволяла не только с некоторым шиком содержать четырехкомнатную квартиру и покупать продукты в основном на рынке, а одежду в фирменных магазинах, но и приобрести две подержанные иномарки для Виктора Федоровича вместо прежнего отечественного автомобиля, на котором теперь ездила сама Елизавета Петровна, и для Игоря. День рождения Ирины прошел как нельзя более приятно из излишнего шума и ажиотажа, в тихом семейном кругу, за красиво сервированным и украшенным роскошными цветами столом с вкусными домашними блюдами. Конечно, не обошлось и без подарков, но это были скорее милые знаки внимания, ибо Елизавета Петровна строго-настрого запретила мужу и сыну покупать что-то дорогое. Это неприлично». Категорично заявила она, случайно услышав, как Игорь обсуждает с отцом проблему покупки для Иры золотой цепочки. Нельзя подчеркивать разницу в нашем материальном положении. И потом, один раз ты подаришь ей золото, и на все следующие праздники она будет иметь право ожидать от тебя чего-то подобного, по крайней мере, не дешевле. Если, — продолжала Елизавета Петровна, — — Делать всем твоим девушкам такие подарки мы через год полностью разоримся. Если бы речь шла о твоей жене, тогда совсем другое дело, а Ирочка пока только твоя любовница, не более. — Лизонька! — с упреком воскликнул Виктор Федорович. — Ну, хорошо, не любовница, просто девушка, подружка, — поправилась Елизавета Петровна. — Но смысл моих слов, надеюсь, ясен. — Более чем, — ответил Игорь и отправился за подарком. Он выбрал очаровательный хрустальный колокольчик, который преподнес Ирине с словами Это тебе, чтоб ты меня будила, когда я засну. Такое дипломатическое напоминание о деликатной ситуации, во время которой произошло знакомство Ирины с родителями Игоря, вызвало за столом одобрительный смех. Виктор Федорович Елизавета Петровна Подарили девушке купленную бакинистого двухтомник Жоржа Садуля истории киноискусства» и с умилением глядели, как Ира со слезами на глазах прижимает к груди огромные тяжелые тома в желтом переплете. «Я так мечтала об этом», — говорила она с благодарной улыбкой. «Все время приходилось брать в библиотеке, а мне так хотелось, чтобы у меня был свой Садуль». Месяца через два после того дня мать сказала Игорю, «Сыночек, если ты, в принципе, собираешься жениться еще раз, то я советую тебе больше никого не искать. Лучше Ирочки ты вряд ли кого-нибудь подыщешь». «Тебя даже не интересует, люблю ли я ее?» Язвительно усмехнулся он. «Я исхожу из того, что ты с ней спишь», — спокойно ответила Елизавета Петровна. «И мысли не допускаю, что мой сын может пойти на близость с женщиной, которую он не любит». «Хочу надеяться, что ты не такой степени циничен». «Не до да такой», — согласился Игорь. «И ты готова принять Иру в наш дом в качестве невестки?» «Я трезво смотрю на жизнь», — грустно ответила мать. «И понимаю, что ты либо будешь жить бабылем при папе с мамой и шляться по случайным девицам, либо рано или поздно приведешь сюда новую жену. Поскольку первый вариант меня как врача не устраивает совсем», то лучше пусть будет второй. Если уж ты приведешь новую жену, то пусть это будет приличная девушка, студентка, москвичка, а не какая-нибудь сексапильная шалава, которую ты, может быть, и будешь любить больше, чем Ирочку, но которая превратит нашу жизнь в неприходящий кошмар. И твою жизнь, кстати, тоже подумай над тем, что я сказал. Игорь подумал. В принципе, Ира его устраивала. Она была удобной во всех отношениях и, что самое главное, не раздражала его. Конечно, он не любил ее так сильно, как когда-то Светлану, свою первую женщину, даже не был полностью очарован ею, как в свое время верой, но Ирка, было в ней что-то невыразимо притягательное для него, спокойствие, ненавязчивость, негромкость голоса, умение подолгу молчать. Она не требовала общения и могла просто сидеть рядом, прижавшись к нему плечом, или взяв за руку и думать, или читать. Ирка не обидчива, не устраивает сцены, не плачет, но разве что от радости или переполняющего ее чувство благодарности всплакнет чуток. Но это как раз те слезы, которые мужчин не пугают». И в постели Игорю с ней комфортно. Ее желания полностью совпадают с его возможностями. Мать права, не жить же ему бабалем до скончания века. Все равно какая-то жена будет нужна, так почему не Ира? Он ни на минуту не задумался над тем, что если бы Елизавета Петровна не завела этот разговор и не дала понять, что не возражает против Ирины Савенич в качестве новой невестки, Ему бы и в голову не пришло рассматривать вопрос о второй женитьбе. Один раз он уже привел в дом жену, не спросив согласия родителей, и ничего хорошего из этого не вышло. Во второй раз он решение жениться сам ни за что не примет. А коли это решение фактически приняли за него мама и папа, то почему бы ему это решение не выполнить? Он лично ничего против не имеет, все складывается таким образом, вроде как помимо его воли и ответственности, за последствия он не несет. Не приживет цирковых в семье, разведутся, но виноват уж будет мама, а не он, Игорь. Именно так обстояло дело на самом деле. Но Игорь Мащенко этого, как обычно, не понимал. И ни о чем не подозревал. Он неосознанно ждал возможности переложить бремя принятия решения на кого-то другого и с радостью избавлялся от необходимости отвечать за последствия.